Статья пятая. Действительно ли BTS популярны в Америке? Награждение на BBM Ace два года подряд и популярность BTS. Я присутствовал на церемонии вручения наград BBM Ace, которая проходила 20 мая 2018 года в Лас-Вегасе. Крики, которыми фаны приветствовали BTS, заставляли думать, что это отдельный концерт группы, а не общая церемония. А тот факт, что они были награждены в номинации Top Social Artists, вообще казалось чем-то нереальным. В 2017 году они также были награждены, и это поразительное достижение вписало еще одну новую страницу в истории кей-поп, как за год до этого. Аудитория разделилась на фанов, скандировавших названия группы, и тех, кто не понимал, что происходит, и из-за чего раздаются такие громкие крики. Фаны кричали так, словно присутствовали на сольном концерте группы, Визги раздавались каждый раз, когда прожекторы освещали лица участников BTS. Служащим безопасности, другим сотрудникам церемонии и ведущей всего мероприятия, певицей Келли Кларксон, ничего не оставалось, как улыбаться этому шквалу аплодисментов. Журналисты и обычные зрители задавались вопросами, а в чем же причина этих восторгов, и так как я был корейским репортером, меня засыпали расспросами. Я долгое время вел репортажи из Америки, но такого еще не видел, происходило что-то невероятное. Несомненно, это был исторический момент для корейской поп-музыки, однако помимо неординарности того, что наградили корейских артистов, необходимо задаться вопросом, насколько значима сама награда Top Social Arts, отражающая уровень популярности музыкантов. Для начала рассмотрим ее значение внутри американской индустрии поп-музыки. Поп-музыкальная культура существует в Америке давно, и примерно столько же функционируют различные музыкальные премии, и каждая из них имеет свою ценность и значимость. Подобно тому, как Оскар или Эмми являются движущей силой для развития киноиндустрии, так и музыкальные премии не просто отмечают достижения тех или иных артистов. За исключением церемоний, посвященных определенному жанру, подобно Soul Train Awards или Country Music Awards, Существует четыре крупные премии, которыми награждают за достижения в сфере поп-музыки. Во-первых, это Грэмми, организуемое и контролируемое объединение музыкантов под названием The Recording Academy. Это практически уникальная музыкальная премия среди существующих в Америке, где назначаются претенденты и выбираются победители на основе своих музыкальных достижений. Поэтому она сохраняет свою значимость, несмотря на ежегодные разногласия вокруг нее. В свою очередь, в трех других премиях победители определяются в соответствии со своим успехом у публики. Эти три премии – MS, MTV Video Music Awards, (VMAs) и BBMAs, где BTS получили награду. BBMAs, по сравнению с названными ранее премиями, известно своим четким подходом к выбору победителей в соответствии с популярностью. Дело в том, что результаты этой премии определяются в соответствии с чартами журнала Billboard, который является ее организатором. Точные критерии выбора победителей BBMA с посторонним неизвестны. То же самое и с чартами Билборд, стратегия ведения которых известна лишь в общих чертах, но точная формула отбора является своего рода тайной, скрытой от посторонних. Единственное, мы знаем, что идет обработка информации о количестве продаж, загрузок или стриминга, тех или иных альбомов или песен, а также показателей ротации на радио, ТВ. Информацию такого рода Billboard получает от крупных признанных компаний типа SoundScan, проводящих маркетинговые исследования и собирающих базы данных. Единственное, в чем мы можем быть уверены, это в том, что итоги BBMAs определяются не оценками критиков или журналистов, а реальными данными, которые поддаются подсчету и измерению. Однако тут возникает вопрос, не является ли излишней номинация топ Social Artists, в которой BTS побеждали два года подряд? Для чего организаторам BBMAs, которые и так обладают цифровыми показателями, позволяющими измерить популярность, отдельно оценивать популярность артистов на основании данных из соцсетей? Да, здесь необходимо учитывать определенную избыточность всех премий в принципе. Какую из церемоний награждений не возьми, ее организаторы стремятся к максимальному разделению номинаций по жанрам и сферам, чтобы признать заслуги как можно большего количества деятелей искусств. Так, в Грэме более 80 номинаций, и большинство из них неизвестны и непонятны широкой публике. В BBMAs количество номинаций приближается к 60, и в каждой из них определенным образом награждается известный музыкант или песней какого-либо жанра. Что же означает номинация Top Social Airties в контексте такого большого количества номинаций в принципе? Здесь есть уникальная для фанов возможность голосовать, чтобы отобразить популярность музыканта в соцсетях. Другими словами, при определении победителя в этой номинации главное внимание уделяется голосованию в соцсетях, представляющему собой реакцию с помощью хэштегов. В таком случае, для чего же билборд такая номинация, где победитель определяется с помощью голосования в соцсетях? Самое главное – это привлечение интереса аудитории к церемонии награждения. Среди пользователей соцсетей большинство – тинейджеры и 20 молодые люди – Они гораздо больше, чем старшие поколения, заинтересованы в победе любимых исполнителей на различных церемониях награждения. Таким образом, основной целью учреждения номинации Top Social Artists является привлечение их интереса и энтузиазма для продвижения премии. Конечно, это еще не все причины. Выдвижение в этой номинации тесно связано с системой потребления американского музыкального рынка. И с этой точки зрения это свидетельство того, что BTS, будучи корейскими артистами, находятся на уровне американских музыкантов. По информации BBMAs, номинанты в любой категории этой премии определяются на основании ключевых взаимодействий фанатов с музыкой. Имеется в виду их внимание к продажам альбомов и цифровых синглов, ротации на радио, концертным турам, стримингам, а также активность онлайн в первую очередь в соцсетях. Необходимо обратить внимание на тот факт, что организаторы, максимально чувствительно реагирующие на мировые тенденции премии BBMAs, особо выделили роль соцсетей, таких как Twitter, Facebook и YouTube. Социальные сети Twitter и Facebook запрещены на территории Российской Федерации. Уже довольно давно акцент в массовом потреблении музыки сместился с покупок альбомов на физических носителях и ротаций на радио к потреблению музыкального контента через соцсети и просмотру музыкальных клипов на YouTube. Соцсети теперь выполняют функцию музыкальных журналов по распространению информации, а YouTube заменил собой традиционный формат телевещания, который раньше предоставлялся MTV и другими каналами. Наступили времена, когда соцсети стали самой удобной платформой для потребления музыкального контента, и теперь наращивание популярности с помощью соцсетей не просто самый логичный, но и такой же авторитетный, как и традиционный способ. и учредители BBMAs рано почувствовали эти изменения. Каковы же контрдоводы? Если BTS стали настолько известными, что достигли уровня топ Social эрсис в США, почему в других номинациях они не стали даже номинантами? Для ответа на этот вопрос необходимо проанализировать, какой сейчас в США статус у зарубежной музыки типа кей-поп, а также понять, как измеряется популярность в Штатах, способы и ограничения этих измерений. США – уникальная, единственная в своем роде структура музыкальной индустрии, которая имеет региональное деление. Америка – огромная страна, и ее музыкальная индустрия, помимо мейнстримовой части, имеет множество местных, жанровых и инди-ответвлений. Соответственно, всеобщая популярность поп-жанров – вещь также абстрактная. не поддающаяся четкому измерению, и поэтому обычно популярность какой-либо музыки выяснялась по информации о продажах, предоставляемой крупными музыкальными магазинами, и количеству эфирного времени на радио. Однако эти два фактора подчинены капиталистической логике. Альбом практически не имеет шансов прославиться на всю страну, если он лишен поддержки крупных звукозаписывающих компаний, дистрибьюторов, магазинов оптовой и розничной торговли, промоутеров, СМИ и рекламных агентств. Радиостанции втайне договаривались со звукозаписывающими компаниями и промоутерами, что позволило создать систему плейлистов, благодаря которой накручивалась популярность определенной музыки. Попадание в плейлист – критерий популярности с одной стороны, но с другой стороны, учитывая тот факт, что радиостанции в определенный промежуток времени повторяют свои плейлисты, в итоге получается, что популярность музыки диктуется слушателям радиостанциями по схеме «сверху вниз». Система работает не так, что чем больше радиослушатели заказывают песню, тем чаще она звучит в эфире, а напротив, часто звучащая в эфире песня привлекает интерес аудитории и увеличивает свою популярность. Поэтому в США, где огромный музыкальный рынок и бесконечно появляются все новые и новые песни, почти нет шансов случайно привлечь внимание публики. Плюс BTS поют не на английском. Мейнстримовые радиостанции США избегают ставить и продвигать иностранную музыку, опасаясь того, что ее не примет аудитория. Когда хит и «Гангнам стал всемирно известным за счет своего вирусного видео, американские радиостанции избегали его ставить только потому, что это была иностранная музыка, и именно это помешало песне возглавить чарт журнала Billboard, который составляется в соответствии с объемами ротации на радио. И для BTS, которые стали мегапопулярными практически благодаря поддержке одних только фанов, в такой недружественной среде практически невозможно было на равных соперничать с американскими поп-звездами. Однако соцсети функционируют совсем по-другому. Фаны здесь имеют возможность без ограничений голосовать и продвигать своих кумиров, и их горячая поддержка приносит моментальные результаты. BTS на текущий момент нельзя назвать самыми популярными артистами в Америке. Они до сих пор малоизвестны широкой аудитории, которая медленно реагирует на изменяющиеся тренды или музыкальное разнообразие. Однако, если сузить возрастные рамки аудитории до самых молодых ее представителей, эта разница не будет такой огромной. И именно это отражено в их победе в номинации Top Social Arts на BBMAs. BTS дают новое определение самому понятию «популярной в поп-музыке». Речь не идет о чем-то правильном или неправильном, так происходит радикальное изменение. У любого может быть свое субъективное мнение о важности номинации Top Social Artist премии BBMAs, но есть и интуитивный, доступный всем способ понять ее значимость. Самый легкий вариант узнать что-либо о характеристиках той или иной премии, посмотреть на ее прошлых победителей. Результаты такого анализа данной номинации просты и ясны. В ней чаще всего побеждал Джастин Бибер. Несомненно, популярность самого известного в США айдола с самым большим количеством юных фанов и отразилась как раз в получении этих премий. С момента учреждения этой номинации в 2011 году и до сегодняшнего дня он всегда попадал как минимум в список номинантов и более того, с самого начала и до 2016 года он 6 лет подряд побеждал. Другими номинантами на топ Social Эрстис становились кумиры юношества и молодежи. Кэти Перри, Рианна, Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Селена Гомес, Ариана Гранде, Шон Мендес. Их объединяет не только то, что они известные артисты, создающие прекрасную музыку, но и тот факт, что они иконы для самой взрывной, самой активной аудитории, для молодежи. Здесь не может быть двух мнений. Однако фандом Бибера, благодаря которому он достиг такой популярности, просто нельзя сравнивать с фандомами других поп-звезд этого времени. По мощности фандома с ним не могли сравниться даже «Wine Direction» до появления BTS, бывшей самым популярным бэндом Однако в 2017 году BTS неожиданно для всех стали победителями в номинации «Топ Social Эрстис», прервав победное шествие Джастина Бибера, который, казалось, должен был получать награду в седьмой раз. Это было удивительно, ведь помимо Бибера они конкурировали с Селеной Гомес, Рианой Гранде и Шоном Мендесом. Это, конечно, повергло в шок организаторов премии, если не все музыкальные круги в США. СМИ не только в Корее, но и за рубежом начали запоздало выяснять, кто же это, что показало, насколько сильно пресса отстала от происходящего, ведь соцсети уже вовсю бурлили из-за группы. Кроме этого, через год на церемонии BBMA 2018 BTS вновь победили в этой номинации с оглушительным отрывом от других номинантов. На этот раз музыкальная индустрия намного быстрее приняла этот результат, А кроме этого, организаторы, видимо, его ожидали. Они предложили группе организовать премьеру их новой песни прямо перед финалом церемонии, самое блестящее предложение музыкантам. Это было исключительное обхождение с кей-поп-группой, которая еще несколько лет назад была объектом игнорирования и насмешек. Билборд, который пристально следил за происходящим с самого начала, оказался первым, кто заметил признаки огромных изменений. Top Social Artist, конечно же, не является самой важной номинацией в церемонии BBMAs и не отражает целиком процессы, происходящие на американском музыкальном рынке. Ребятам по-прежнему предстоит много сделать, прежде чем говорить о покорении рынка. Но эта номинация показывает, что BTS – самые горячие музыканты в США, и у них самый активный и преданный фандом. Со времен Элвиса Пресли, американская музыкальная индустрия – никогда не присваивала титул топ-айдола иностранцам, за исключением британских музыкантов. А теперь им два года подряд приходится признавать превосходство корейской группы. Важнейшим моментом является тот факт, что такое особое обращение группа получила в США, в стране, где на первое место ставятся собственные культурные и промышленные достижения, а деньги и конкуренция всем заправляют. И это не может ничего не значить.